Юргис. Гаябар 1996 года. Проснулся среди ночи от острой боли, то ли в сердце, то ли во всём себе, и одновременно от счастья, такого же острого и беспричинного, как боль. Сонный, растерянный, собственной тяжестью пригвождённый к постели и к себе самому. Он сейчас был настолько в согласии с миром, а мир так явенно этому рад, словно они навсегда помирились. На самом деле не так. Скорее оказалось, что мириться некому и делить им нечего. Они один и тот же чувак, безмятежный, бескрайний, спокойный и буйный, как море. Или даже никак. Некоторое время просто лежал и таращился в потолок, словно надеялся увидеть там сообщение огненными помутныму серому, если можно не меня текл, пожалуйста. А к примеру, но по саран. Наконец взял часы, лежавшие в изголовье, посмотрел на их циферблат. 03:34 и дата: 10.11.1996. 96-го, значит. Не приснилось, не показалось, не выдумал. 96-го. Кто-нибудь пристрелит меня. Шваркнул часы об стенку с такой силой, что вздрогнул весь дом. Сказал вслух дому, как сказал бы ребёнку, при котором всколых Не обращай внимания. Я не на тебя рассердился. Прости, я придурок бешеный. Не развалить бы тут всё от злости. Крепко ты со мной влип. Счастье при этом никуда не девалось. Он по-прежнему, как в момент пробуждения, чувствовал себя безмятежным и буйным морем, в столь полным согласия с миром, словно сам этим миром и был. Это ощущение оказалось главным, ведущим, самым его фундаментом и совершенно не увязывалось ни с обстоятельствами, ни с его настроением, ни с физическим состоянием, от которого сейчас по-хорошему скрючиться бы и выть. Вспомнил, как Стефан рассказывал о пребывании на пороге, когда все твои чувства, горе, усталость, растерянность, злость кажутся бледными, неубедительными. Не захватывают целиком. потому что счастье, обнажившее твою суть порога, настолько сильнее и ярче, словно кроме него нет, не бывает и быть не может вообще ничего. Вспомнив Стефана, вцепился в него как в живого, словно он пришёл навестить и сел рядом на край кровати, так что можно его обнять, повиснуть на шее и сказать: "Больше никуда не девайся, пожалуйста, так и сиди". От вымышленной близости вымышленного Жестефона полегчало, как от живого. Боль прошла, тело перестало казаться непомерно тяжёлым. А вот что значит великий шаман? Память его тоже ухватился за Стефана и осознал, что помнит, если не всё, то много. Расмеялся от облегчения. Вы есть, чуваки. То есть мы, мы где-то когда-то хоть как-нибудь есть. И одновременно чуть не умер на месте от чувства, которому даже названия нет. когда представил, что мог бы всё это забыть. Прежде часто просыпался человеком в полном забвении, не зная о себе ничего. Обычно через пару часов проходило, но какой же безнадёжной, жуткой, тоскливой вечностью становились эти пару часов. Следующим номером программа, оказалась обычная для него в таких ситуациях мысль. Мне приснилось. Это просто приснилось. Не бывает у людей такой жизни. Зато иногда бывают очень длинные, яркие, подробные сны. Само себе закатил оплиуху от сердца, даже в ушах зазвенело. Придурок. Шарманку смени, снилось, не снилось, какая разница? Как говорил мой волшебный профессор сознанки реальности: если есть выбор между мифом и его отсутствием, выбирай миф. Не вопрос. Выбираю. Сам же сдохну, если не буду верить, что всё это было и продолжается. Есть. Предположим, я псих, поверивший в собственный бред. Ну и что я теряю? Зато обретаю весь мир. И вероятно, коньки в придачу с очень острыми лезвиями, как мечи. Драться можно и горло себе перерезать, если битва проиграна. Полезная штука в хозяйстве коньки. И потом, я же действительно псих. Кто ещё? Это ни разу не новость. Давно бы сидел в заперти с диагнозом, если бы сейчас, как при советах, можно было насильно сдать человека в дурдом. Но теперь, слава богу, всем похрен. Никто тебя до утрата бессмертной души не залечит, если сам в минуту слабости за облегчением участи не придёшь. Толс постели, пошёл к плите. Шатался как пьяный, не столько от слабости, сколько от опьянительного ощущения я моря. На мне поднимается шторм. Но ничего, с похмелием не такое бывало, и будет ещё не раз. Эй, стоп, не будет. С этим делом придётся завязывать. Знаю я себя человека. Крышу мгновенно срывает. Ничего крепче кофе не следует пить в него. Открыл банку, где держал кофе, понюхал, скривился. Давно от такого отвык, мрачно подумал. Ну да, откуда бы у меня в 96-ом взялась Эфиопия? Рано ещё. Чего-то хотя бы более-менее сносного ещё лет 10 как минимум ждать, тем более в какой-то нелепой несбывшейся вероятности, где нет даже самого жизненно необходимого Стефана и всех нас. Ну всё равно, куда деваться? Налил в джезву воду, поставил её на плиту. Нашёл кардамон, чёрный перец и бумажный пакет с сухими розовыми бутонами. Вспомнил. Да, точно, мне тогда нравился кофе с розами. Кто-то из девчонок меня научил. Рассказали, что в Йемене, или не в Йемене, где-нибудь в тех краях варят кофе на розовой воде с чёрным перцем. Я впечатлился, стал настаивать воду для кофе на розах, рвал лепестки и кидал в ковшин, а потом в чайной лавке появились продажи сухих бутонов, и совсем хорошо стали жить. Розы добавляют в кофе отчётливую кислинку, и получается как бы пророчество, обещание грядущей лёгкой обжарки и разных интересных африканских сортов. По тем временам идея была гениальна. Поэтим, по нынешним временам, налил кофе в кружку, попробовал и изумился. Похоже, я и правда варю его лучше всех в мире. Всегда был уверен, что просто для смеху хвастаюсь, а выходит не вру. Только гений мог вытянуть чудовищную обжарку до средней гении из Test Map'а. Test Map Coffee Roasters небольшая сеть кофеен, где обжаривают и продают кофе элитных сортов. Первая кофейня Test Map появилась в Вильнюсе в 2015 году. Обжаривать и продавать кофе компания начала немного раньше. Кажется, именно с Test Map в Вильнюсе начался настоящий бум кофейной культуры, который, на наше счастье, продолжается до сих пор. Интересно, в этой сраной несбывшейся вероятности тоже когда-нибудь будет тест-мэп. Оборвал себя резко, как постороннего. Мне сраны, чтобы я больше такого не слышал, даже как случайную мысль. Отличная вероятность. Раз я теперь тут. А не отличная, значит, станет отличная. Заткнись, не конюч. На мир, в котором живёшь, можно сколько угодно сердиться, ругаться, скандалить, требовать своего, пытаться его переделать, сопротивляться, лезть с кулаками и ставить условия, но при этом любить. Сделанное без любви не впрок, мне считается. Я сам без любви не считаюсь. Это буду уже не я, а нежить какая-то, морку грёбичной. Настоящее я полон любви. сам удивился своей реакции, но и обрадовался. Это было совсем не похоже на прежнего человека, каким он себя запомнил. Зато очень похоже на него самого. Допил кофе, оделся, посмеиваясь над собственным гардеробом, шикарным долгополым пальто, по цене крыла самолёта и пляжного кроя панамы в мухоморах. Зато на мехиху, ну, слава богу, в этой несбывшейся вероятности я такой же дурковатый пижон. Вышел из дома и изумился тому, как тепло. Ноябрь 1996 года в Вильнюсе действительно был рекордно тёплым. Нав скидку +10, скорее даже больше. И сухо, и небо ясно. В ближайшее время явно дождь не пойдёт. Фантастика для балтийского ноября, невольно подумал, как будто я погоду у Нёхиси в карты выиграл. И ведь выиграл. Легче лёгкого выиграть у того, кого нет. На прогулку, даже короткую, у него пока не было сил. Но плевать он хотел на силы. Онада будет появляться. Где-нибудь довазьму. Да в самом худшем случае получу новый опыт, приязвым валяться в канаве. Я и пьяным-то отродясь не валялся. Надо когда-нибудь начинать. В общем, нет сил совершенно не повод откладывать встречу, ради которой весь этот ужас. Он же невозможное чудо. Короче, ради которой всё. Самое главное, что он понял из объяснений туманной женщины, воплощённого в мать её троицы, последнего стража порога, в этой несбывшейся, но единственной для меня вероятности, город живёт без Стефана, без ольтованной волшебной участи и не хочет так жить. Что понятно, думал он, пока шёл вдоль реки. Я и сам не хотел бы, то есть вот уже прямо сейчас не особо хочу. Но придётся нам обоим обязательно надо жить. Через мост перебрался к подножью холма, на котором Бернардинское кладбище. Снизу его окружает забор. Вспомнил, что в конце тропы должна быть калитка, но не стал заморачиваться, перелез да и всё. Вскарабкался по крутому склону наверх, где могилы такие старые, что их уже невозможно считать могилами, просто культурная ценность, памятники старины. Кладбище на самом деле не древнее, всего-то XIX век, но ощущение от него совершенно как от римских развалин, где одновременно понимаешь противоположные вещи. Время неумолимая и страшная сила, и никакого времени нет. В любом случае кладбище отличное место для первой встречи двух не состоявшихся мертвецов. Лёг на одно из надгробий, где надписи были стёрты, ни имени, ни фамилии мне как раз подойдёт. Скрестил руки, как покойникам складывают. Всю жизнь был шутом гороховым и не собирался это менять, сказал вслух, не громко, но очень отчётливо. Дорогой город Вильнюс. Обрати, пожалуйста, внимание на меня. Я, понимаешь, так вышло, посланец волшебного мира пришёл к тебе слабый, сонный и в человеческой шкуре. Ну, извини, какой есть. Карма у тебя, похоже, не очень-то. Молота старушек через дорогу переводил, ещё небоси голывым по пути откусывал. Ну вот, да прыгался. Я твоя горькая доля, и я уже здесь. Увлечён нагнал по спасительной старой привычке в любых непонятных обстоятельствах веселиться. чтобы непонятные обстоятельства сильно много о себе не воображали, понимали, что тут есть кому их одолеть. В общем, неважно, что-то он говорил, ощущая, как даже не тело, скорее его прежняя невесомая, теперь невозможная тень дрожит от непривычного, а всё-таки знакомого чувства. Когда-то так уже было, думал он и вдруг понял, что происходит. Это же город смеётся над ним и вместе с ним. Так, обрадовался словно всё уже получилось. Все кошмарные подвиги совершены, можно выдохнуть и просто жить. Ну, собственно, всё не всё, но главное получилось. Чувак меня явно признал своим, думал он, физически ощущая заинтересованное внимание города. И это было почти так же здорово, как заходить в Кабактоне или снёхиси по крышам гулять, сказал вслух, глядя в ясное звёздное небо. Если захочешь, ты про меня всё правду узнаешь, как про всех своих горожан. Волшебный посланец из меня сейчас очень так себе. В человеческом состоянии я не умею почти ни хрена, зато я совершенно точно и не скучный. Про меня интересно всё знать. Ты теперь дружи со мной, пожалуйста. Я, понимаешь, балованный, привык к хорошей компании, чтобы вокруг крутились духи, шаманы, призраки, оборотни и всемогущие божества. Затоскую без них. Ну, если дружить с тобой, то нормально. Ты крутой и волшебный. Сам тот ещё дух и оборотень. Единственный в мире настоящий город Колдун. Город слушал его внимательно и верил каждому слову. Ну это как раз понятно. Он же действительно всех своих жителей видит насквозь. Глаза закрывались сами, а он совершенно выдохся, словно не просто все силы, а саму свою жизнь вложил в диалог. Но прежде чем то ли заснуть, то ли грохнуться в обморок, пообещал едва шевеля губами и языком: "Нас с тобой тут такое устроим, ты не поверишь. Да я и сам не поверю. Никто". Лежал на безмянной могиле, то ли спал, то ли просто не жил, видел во сне или всё-таки наяву сквозь ставшие прозрачными веки, как к нему приближается туманное существо.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 когда хочет быть не суммой улиц, домов и парков, а отдельным, самостоятельным существом, никогда он мне таким не показывался. И Стефан ничего подобного не говорил. Или у города на каждый случай своё обличье, как у меня гардероб, может он тоже пежон и любит разнообразие. Наверняка. Ну а как? Думалвнятно и адресно, чтобы город его услышал. Ёлки, да ты ещё и прекрасный, как Дельрюм праведника, самый красивый в мире чувак. И то ли правда слышал ушами, то ли чувствовал и додумывал, то ли просто сам себе говорил, как дети, играя, говорят за мишек и кукол. Здорово получилось, что ты им не только посланец волшебного мира, но и художник. Это я из-за тебя стал красивым, и волшебным, как было предсказано, от того, что ты на меня посмотрел. И ещё, ты меня нарисуешь? чтобы теперь, когда я такой красивый, что сам в себя влюблён, полуше, это увидел весь мир. И ещё, у тебя шапка такая отличная. Подари мне её, пожалуйста. Или хотя бы дай поносить. И ещё, мне надо тебя спать на кладбище. Здесь все мёртвые, а ты живой. Я всегда хотел попробовать, как это переставлять человека с места на место. Раньше не получалось, но теперь-то я стал волшебным. Хочешь прямо сейчас попробуем переставить тебя домой? Проснулся действительно не на кладбище, а дома, в своей постели. Утром, не утром, короче, при сизом густом перламутровом свете, который в наших краях в ноябре заменяет дневной. Лежал на спине поверх одеяла, застёгнутым на все пуговицы пальто. Первым делом обшарил память, как проснувшись неведомо где после пьянки, обшариваешь карманы. Всё на месте. И ничего не пропало. Ключи, телефон, кошелёк. Воспоминания по-прежнему оставались на месте, если не все это почти. Я чудесных весёлых годов, которых теперь получается не было, но всё-таки были. То есть только они и были, моргнул он себе. Это то, что происходит сейчас. И о предшествовавшей им человеческой жизни, которая, видимо, теперь продолжается, как ни в чём не бывало, стоит точки, в которой когда-то оборвалась. и о прекрасной туманной женщине, последнем страже порога, которая, судя по тому, какой я счастливый и вштыренный, несмотря на страшные обстоятельства, по-прежнему где-то рядом сейчас, и о том, как лежал на кладбище, а город мерещился песъеглавцем и говорил человеческим голосом или нечеловеческим, но всё равно понятным. Здорово получилось, что ты, художник, и шапку просил поносить. Подумал: "Ладно, значит, снова стану художником". Ну, раз ему надо, Мне, собственно, тоже. А чем ещё мне здесь заниматься? Единственное человеческое занятие, по которому я соскучился. Буквально рычал жад от страсти, когда ангелов сжамный лепил.